Охотники за чужой добычей. Я не поняла, а что здесь происходит? Задумчиво повернулась лейтенант Лапира Варна, посмотрев прямо в глаза растерянного капитана корабля Врадис, на котором она служила уже второй месяц. Ты же мне сам говорил о том, что здесь, по твоим сведениям, была какая-то битва, а тут ничего нет. Вообще ничего. Мы для чего сюда припёрлись? Притяженье молодой девушки Зунры были вполне понятны. Ей с большим трудом удалось найти для себя компаньонов. Вот только в отличие от наёмников, это оказались обычные мусорщики, у которых было два корабля, и они занимались сбором трофеев на таких вот местах боевых сражений. В последнем походе они сумели найти место, где можно было неплохо так обогатиться. Вот только внезапно для них ожившая система обороны одного из поврежденных военных кораблей сильно потрепала их собственный корабль, и им нужны были средства на ремонт. Тем более, что в попытке захватить тот корабль один из щелноков с инженерами на борту, а также и ремонтным комплексом был уничтожен. Финансовые потери этих разумных превосходили все возможные доходы от подобного риска, и им теперь нужны были деньги — Именно поэтому они и согласились на то, что девушка вместе со своей группой в виде двух пилотов и собственного челнока войдет в их организацию полноправным членом команды офицеров и фактически пайщиком их корпорации. Хотя она понимала, что подобное дело весьма рискованное, но выбора-то все равно не было. Сидеть на вольной станции и ждать, пока деньги закончатся, она тоже не могла. А двух пилотов она уговорила пойти с собой именно из-за того, что опасалась оказаться одна в чужой команде, где никого не знает. К тому же, чтобы пилотировать собственное шил, но ей всё равно нужен был пилот. Поэтому она и взяла того самого ошырца и молоденькую девушку, у которой тоже как раз закончился контракт с предыдущим нанимателем. Оказалось, что это тумник Фарк Март который на данный момент уже практически полностью разорился, не особо разбирался в том, кто именно ему напакостил. Однако все же распустил слухи по всей вольной станции про то, какие они бесчестные и ненадежные и разумные. Так что, сама того не ожидая, девушка-пилот, честно отработавшая свой контракт, тоже оказалась с ними в одной лодке. К тому же, у неё был собственный москит, являвшийся тяжёлым истребителем третьего поколения империи Арвар Сахин. Этот тяжёлый истребитель, похожий на равнобедренный треугольник, и нёс довольно мощное вооружение в виде двух крупнокалиберных пулемётов и автоматической 30-миллиметровой пушки. И это всё не считая лёгких ракет для особо юрких противников. Это был довольно хороший аппарат, особенно для фронтира. А сам факт того, что он был третьего поколения, позволял находить для него оборудование практически везде, где только было возможно, и с расходниками для него проблем никогда не было. Сейчас же они на том самом корабле, где теперь служили, прибыли в одну удалённую звёздную систему, в которой должны были находиться разбитые корабли. По информации, которую ей лично демонстрировал Руг Гамунберг, капитан тех самых мусорщиков являвшийся по совместнительству директором частной корпорации Врадис, здесь произошло столкновение двух довольно крупных эскадр империи Арвар и республики Хагдан. А значит, всё равно должны были остаться хоть какие-то повреждённые боевые корабли, так как из эскадры той же империи Арвар спастись из этой бойни смогли только пара лёгких крейсеров, ну и два средних именно капитана одного из средних крейсеров и продал ему эту информацию за пару миллионов кредитов. Кто-то сказал бы, что это дорого платить за подобную информацию такими суммами. Вроде так оно и есть. Вот только главная хитрость была в том, что нужно было успеть первым прибыть на место и застолбить для себя эту территорию. Мусорщиков на территории фронтира хватало. Так что рано или поздно сюда прибудет ещё кто-нибудь. И не факт, что у тех разумных не будет в собственном распоряжении что-то более серьёзное, чем у них. Они-то прилетели сюда на старом линейном крейсере второго поколения, который, по мнению самой Лапиры Варна, был сущий рухлядь. Но чтобы его привести в порядок и отремонтировать, нужны были довольно большие ресурсы и суммы средств, а таких у них сейчас не было. Остатки своих денег она отдала в кассу этой корпорации Мусорчиков для того, чтобы они смогли отремонтировать свой корабль Флагман. Флагман. Флагман чего? У них вся эскадра состояла всего из двух кораблей: вот этот линейный крейсер и аширский грузовой корабль, похожий на раздутую бочку, тоже имевший отношение ко второму поколению директората. Эта бочка разгонялась для гиперпрыжка жутко долго, почти 20 часов. Однако имел довольно объёмные трюмы, что было весьма полезно при их работе. Поэтому мусорщики хоть как-то могли время от времени перебиваться такими заработками, так как по возможности фактически разбирали найденные корабли, чуть ли не до самого остова, оставляя сзади себя только опустошённые рамы, словно хребты какой-то рыбы, которую сожрал неизвестный гигант. Даже бронированная переборки и бронеплиты внешней обшивки можно было продать. Вот только последнее их задание, которое эти разумные взяли на себя, их изрядно подвело, попытавшись проникнуть сюда, где, по их словам, было несколько довольно крупных кораблей, вроде тех же линкоров. Эти разумные наткнулись на действующая система обороны линкора Республики Хагдан, который висел здесь полностью покинутый экипажем из-за своих тотальных повреждений и эти красавцы не придумали ничего другого, как попытаться высадить инженерную группу, даже не проверив работоспособность системы обороны этого корабля. Оказалось, что возле того же пролома в борту этого крупного корабля, который занимал почти треть борта этого гиганта, похожего на сверкающий в темноте космос-оклин, находился действующий пульсар который я отработал по приближающимся челнокам с инженерами и группой поддержки. Причём отработал он классически, подпустив их в зону стопроцентного поражения. Если бы пульсар начал проявлять себя на максимальной дистанции, то у этих разумных был бы хоть какой-то шанс уйти и передумать, действовать как-нибудь по-другому. Однако полное молчание системы обороны со стороны этого корабля и позволила капитану мусорщиков изомнить, что эту территорию он уже полностью контролирует. И он не только умудрился сделать глупость, сам приблизившись на своем старом корабле на опасную дистанцию, так еще и людей своих на смерть отправил. Отработав по приближающимся челнокам и превратив их в обугленные обломки, действующий тяжелый пульсар линкора «Республики», быстро перезарядился в течение десяти минут пока линейный крейсер мусорщиков пытался развернуться, чтобы отойти на максимально безопасное расстояние, и отработал по ним. Некоторые обугленные шрамы лазерных лучей, попавших в тяжелую броню этого брусковидного корабля, до сих пор оставались видны на его толстой шкуре. На подобный косметический ремонт денег у них просто не хватило. Им хотя бы удалось отремонтировать двигатели, которым изрядно досталось и заменить две артиллерийские башни, которые управляющие искусственный интеллект республики, который, видимо, как раз командовал линкором его обороной, воспринял как главную угрозу, постаравшись уничтожить. Также пришлось нанимать новых техников, уже только мечтая об инженере, а уж говорить про те же челноки или инженерные комплексы, им тоже не приходится. Капитан Гаморбарг время от времени становился, вспоминая то оборудование, которое находилось на погибшем челноке. Полный ремонтный комплекс инженерных дроидов Республики третьего поколения. Ну, а что теперь станет? Что изменится? Техники, которых удалось нанять. Хорошо, что имели при себе хотя бы пару ремонтных дроидов. Однако заранее предполагаю возможность того, что капитан и в этот раз сделает глупость. Вапира варно посоветовала ему сначала просканировать разбитые корабли на предмет наличия активных систем обороны. Это было возможно, так как под каждым бульсаром имелись накопители для того самого выстрела, и когда они накапливали в себе энергию, то на нормальном сенсорном оборудовании можно заметить всплески энергии. Если это так, то лучше к этому кораблю напрямую не соваться а искать возможность как-то обойти его защиту, тем более что у мусорщиков, которые так долго просуществовали на этом поприще, должны быть отработаны определённые планы и процедуры действий, так как в данной ситуации надо действовать не прямолинейно, а хитростью. Искусственный интеллект, который занимается защитой такого корабля, надо обмануть иначе лучше вообще к такому кораблю не приближаться. Хотя надо сказать, что то изображение разбитых кораблей, что ед демонстрировал капитан Мусорчиков ещё на вольной станции Сабра, порадовало молодого лейтенанта, ведь в данной ситуации он смотрел на разбитые корабли именно пятого поколения, а такое оборудование стоит очень дорого, тем более на территории фронтира. Его сразу выкупят пиратские кланы, и тут даже как-то задумываться не стоит а сколько радости будет у тех же инженеров на станции. Ведь как только подобное оборудование в виде тяжелых орудий и двигателей подобных кораблей попадет к ним в руки, как тут же возникнет у пиратов жуткое желание модернизировать свои корабли. А это, как ни крути, для них дополнительный доход. Доход для них всех. Именно поэтому она и согласилась на это путешествие на старом разваливающемся корабле. Ну, у неё и лично создавалось такое впечатление, что этот Арварский линейный крейсер вот-вот развалится. И вот, спустя почти 2 месяца после заключения договора, они наконец-то оказались в той самой звёздной системе, где мусорщики так сильно получили по лицу от активной системы обороны, кажется, разбитого корабля. И что она здесь видит? Пустую звёздную систему. Один никому не нужный планетой, мотающийся вокруг местного светила и довольно большой астероидный пояс. Но ведь корабли должны были дрейфовать здесь, на открытом пространстве. Однако их не было. Решительно отодвинув в сторону офицера систем наблюдения и обнаружения, молодая Зунра уже привычно принялась сканировать пространство, пытаясь найти хоть какие-то следы того, что здесь действительно произошло какое-то сражение. И эти следы были найдены. Ей удалось обнаружить несколько десятков, а то и сотен мелких обломков, явные мершах отношения к броне кораблей, которые нашли здесь свой последний приют. Вот только самих кораблей здесь не было. Хотя некоторая надежда в неё вселял кусок брони, имевший отношение к зеркальной броне республиканских тяжёлых кораблей. Слишком крупный он был. Было видно, что его покорёжило явно от мощного удара какого-нибудь из тяжёлых снарядов, выпущенных из орудия империи Арвар. Но их просто не было, кораблей ни одного. Естественно, что девушка тут же возмутилась, так как у неё возникло предположение, что её банально обманывают. Может быть, ты мне объяснишь, что здесь происходит? девка, развернувшись в сторону ошалевшего от неожиданности подобного открытия капитана линейного крейсера, мусорщика, который был уже довольно пожилым и разумным, девушка обвела рукой изображение на главном экране корабля. "Где всё то, что ты мне показывал? Объяснись. Где те корабли пятого поколения, которые мы должны были разобрать и заработать на этом? Да, твоим кораблям и зрядно досталось, я с этим не спорю," Но где всё это? Где наши деньги? Нервно дёрнувшись, Роу усёлся в своё потрёпанное капитанское кресло и принялся старательно проверять данные, которые сам задавал искусственному интеллекту корабля при прокладывании маршрута в эту звёздную систему, и как ни странно, всё совпадало. Он несколько раз всё перепроверил и даже приказал искусственному интеллекту проверить их прошлый маршрут. Всё совпадало. Я не понял, наконец-то растерянно разледился он вопле, в котором одновременно смешались и возмущение, и удивление. Это что такое? Как это понимать? Куда всё делось? Это я у тебя хочу спросить. Раздражённо ударил он кулаком по стоявшему перед ним столику, на котором обычно этот разумный выставлял довольно большую кружку дымящейся и горячей цифры. Ты меня обманул. Ты клялся и божился, что только на этом месте мы можем заработать десятки миллионов кредитов. Я дал тебе деньги на ремонт твоей посудины, а теперь ты удивлённо спрашиваешь, у меня где всё? Это я у тебя должна спросить. Да тут всё было, резко подскочил со своего кресла этот разумный, даже не замечая того, что выглядит довольно смешно ввиду своего невысокого роста и большого пуза которая у его народа свидетельствовала о благосостоянии и обеспеченности, чего на данный момент банально не было. Я точно помню, мы заходили с той стороны, проходили мимо этого планетой, да, и над астероидным полем проходили. Всё так и было. Здесь были разбитые корабли, минимум три линкоры империи Арвар и один линкор республики, штук семь средних крейсеров тоже здесь болтались. Но разбитые они были красиво. Мы действительно могли много заработать, ведь на республиканском линкоре точно действовало вооружение. А имперские линкоры, по крайней мере, их рудийные башни выглядели сравнительно целыми. Да ты сама посмотри на эти видеозаписи, которые мы в прошлый раз делали. Всё же здесь и находилось. Всего 3 месяца прошло. Куда всё делось? А не могли сюда прибыть какие-нибудь корабли эвакуаторы с той же республики. Задумчиво усмехнулась стоявшая в углу мостика девушка-пилот, которая пришла на борт этого корабля вместе с лейтенантом. Если сюда пришли эвакуаторы, то они могли всё это и почистить. Может, им этот металлолом понадобился. Сама, не говори глупостей, раздражённо отмахнулась от её предположения, во-первых, явно Снова указав на экран, где сейчас демонстрировалось видео с сенсорных комплексов, свидетельствующих о том, что обломки брони-то остались на месте, ты сама понимаешь, что сейчас говоришь? Республиканцы могли бы забрать свой собственный корабль. Однако на том видео можно обратить внимание на то, что двигатель у него сравнительно целый. То есть, если бы этот корабль мог лететь через гиперпространство, то его бы здесь не оставили скорее всего, вся несущая рама, которая должна обеспечивать прочность корпуса, была сильно повреждена. Так что именно этот корабль эвакуировать было невозможно. И даже если бы сюда прибыли какие-нибудь эвакуаторы, как ты говоришь, то они бы сняли с него оборудование, пульсары, двигатели, реакторы в крайнем случае, гипердвигатель в обязательном порядке забрали бы, и всё. Больше ничего забрать они бы просто не смогли не стали бы тратить время и ресурсы однако тут как ты видишь вообще ничего нет а республиканцы не стали бы забирать обломки имперских кораблей хорошо задумчиво кивнул он в ответ сам ваш пир всё так же рассеянно наблюдая за метаниями по мостику капитана корабля который продолжал что-то невразумительное бормотать себе под нос и если это были не эвакуаторы с республики то может быть это были какие-то другие мусорщики или эвакуаторы Империи Арвар, ведь пара-тройка кораблей Империи всё же сумела спастись из этой ловушки. Это предположение больше похоже на правду, задумчиво покачала головой молодая Зундра, но потом снова начала подчитывать факторы, говорящие против этой теории. Однако обрати к это внимание на то, что здесь ничего не осталось. Эвакуаторы Империи тоже бы поснимали всё возможное а самые островы кораблей, которые не могут утащить, бросили бы здесь, чтобы забрать таких гигантов, каких мы видим тут на изображении. У них должен быть эвакуатор размером с мобильную базу. А в империи Арварт таких кораблей не строят. У них вообще нет мобильных баз, насколько мне известно. То есть забрать все эти корабли отсюда они бы, в принципе, не смогли полностью очистили бы от всего ценного. Это да. Подобный вариант вполне был бы возможен, но остовы кораблей все равно остались бы здесь. То же самое можно сказать и про мусорщиков. К тому же, если бы мусорщики добрались до этого оборудования, то уже бы на всех вольных станциях гремел бы аукцион по продаже таких систем, имевших отношение к пятому поколению. Ты что-нибудь подобное слышала? Я не слышала. Но даже если это и произошло, пока мы были в гиперпространстве, Опять же существует сложность, где ободранные рамы кораблей. Этот хлам всегда остаётся на месте. Поэтому давай будем честными, здесь поработал кто-то более серьёзный. Кто-то кто сумел утащить буквально всё. Знаешь что? Садись-ка ты на мой челнок, бери с собой этого узкоглазого. Хватит ему уже балдеть в наркотическом дыму и отправляйтесь по этой площади проверить территорию. У моего члена кассенсары более современная. Вот и попытайтесь найти следы того, кто здесь пошалил. Да и направление, куда он мог направиться, тоже не мешало бы выяснить. Чувствую я, что здесь произошло что-то странное до невообразимости, но только не могу понять, что именно. Задумчиво усмехнувшись, девушка-пилот покинула территорию мостика, направившись выполнить приказ офицера. К тому же в их группе лейтенант Лапира Варна была старшей, и они уже по привычке ей подчинялись. Спустя полчаса с борта линейного крейсера вылетел челнок, направившийся в сторону того самого пространства, где были обнаружены обломки разбитых кораблей. Там он старательно принялся описывать круги, раз за разом расширяя поле своего контроля. Судя по всему, эта молодая Слакса правильно поняла ее намеки и включила сенсорный комплекс на максимальную мощность, но ограничила размер обследуемой территории. И теперь, даже если там проходил какой-то корабль, а тем более долго маневрировал, челнок заметит эти следы. А в очередной раз, отмахнувшись от этого коротышки, который все так же метался по мостику, терзая своих офицеров и пытаясь найти ответы на вопросы, девушка задумчиво вернулась к панели сенсорного комплекса, Он был достаточно старым, хотя и третьего поколения. Только вот ей даже модель этого оборудования определить не получалось, настолько старым оно было. Но девушку сейчас беспокоило это не это. Она понимала, что у этого комплекса крайне ограничен круг воздействия и возможностей. Например, если поблизости спрятался какой-то противник, такой комплекс может его и не заметить. И это её нервировало больше всего. К тому же сейчас она прекрасно понимала, что оказавшись здесь, на пустом месте, их корабли рискуют. Мало ли кто сюда может сунуть свой нос. Те же пираты могут появиться неожиданно, нежданно. Негаданно. Да, они обычных мусорчиков не трогают. Но это тогда, когда поблизости есть какие-нибудь боевые корабли, которые мусорчики пытаются разобрать. Тогда у пиратов есть возможность по дешёвке купить оборудование прямо на месте однако сейчас они находятся в пустой звёздной системе здесь нет ничего а значит пиратам нет никакого смысла оставлять их покоя. в покое лучшим для них случаем пираты могут попытаться взять с них деньги за проход по своей якобы территории такое тоже вполне возможно хотя у линейного крейсера мусорщиков имеются довольно мощные пушки но они старые и могут помочь только в том случае если каким-то чудом сразу накроет какой-нибудь, желательно самый мощный в боевом плане корабль пиратов. Тогда есть шанс. Но если противник окажется более сообразительным, то уже у них шанса не будет. "Да перестань ты уже метаться", возмущённо прикрикнула она на паникующего капитана корабля и буквально заворотник его комбинезона схватив и встряхнув его, забросила обратно в кресло капитана. Ты лучше позаботься о том, чтобы нас тут не застали со спущенными штанами. Прикажи артиллеристам приготовиться. Зарядите орудия и мониторьте само пространство этой системы вокруг кораблей. Прикажи москитам разлетаться в разные стороны. Пусть поищут что-нибудь напоминающее прячущийся корабль противника. Она понимала, что командовать на борту этого корабля не имеет права. Однако её резкий оклик и грубое поведение Всё же заставил этого каратышку встряхнуться, так как он уже и сам понимал, что из-за своих метаний и паники фактически теряет авторитет в глазах подчиненных. Кроме того, его сейчас в первую очередь беспокоил авторитет в глазах самой молоденькой девушки лейтенанта, ведь он уже пару раз пытался проявить к ней внимание, правда, довольно глупо, но, возможно, по меркам своего народа, вполне себе естественно. Пару раз, когда Гамурбарк её вызывал для какого-то совещания или беседы, этот коротышка рук встречал её фактически в одних облегающих чортах, старательно демонстрируя ей полированный до блеска живот, который должен был буквально сразить её девичье сердце своей красотой. Может, у их народа так и принято, но ей, честно говоря, выращенной на законах своего народа, подобное было только смешно. Тем более, что похвастаться этот разумный мог разве что своим старым кораблем, который едва в прошлый раз не потерял. Так что ей он был не особо интересен, если бы не сложная ситуация, в которую Лапира Варна попала, то лейтенант не стал бы вообще обращать внимания на его предложение в виде желания объединить усилия. Хотя, судя по всему, он желал объединить свои усилия с ней. Не только в финансах и средствах к выживанию, а еще и в постели. Но этот вариант не пройдет. Лейтенант не на мусорке себя нашла, чтобы позволять тому, у кого ничего ценного нет, прикасаться к себе. И естественно, что она некоторое время жалела о том, что не смогла правильно обработать того молодого паренька-дикаря, которого они когда-то доставили до вольной станции Сабра с его необычным грузом парень вообще-то оказался достаточно сообразительным. Информация о том, как прошли торги по продаже того самого корабля Архов, была вполне доступна для жителей фронтира, и когда она увидела стоимость этого лёгкого рейдера Архов, на которых остановились торги, то могла только поразиться. А она по какой-то глупости предлагала ему продать этот кораблик всего миллионов за 30-40. Не говоря уже о том, как возмущался тот самый арварет, попытавшийся выкупить у него этот груз, как стало известно всего за полсотни миллионов. Теперь-то она понимала, то чего так яростно сопротивлялся этот парень. Оказывается, он не был настолько глуп и наивен, как можно было про него подумать. И теперь он был достаточно обеспеченным. С такими деньгами можно было бы обзавестись нормальным линейным крейсером минимум четвёртого поколения, полностью оснастить его и нанять полноценный экипаж, по крайней мере, она так просчитала. Если бы имела что-то подобное в виде таких сумм свободных средств, в таком случае она стала бы весьма значительным разумным, даже если бы вошла в эту группу разумных простым офицером и членом совета директоров ведь в такой ситуации можно было организовать полноценную корпорацию наемников, а на таком корабле можно было бы брать достаточно серьезные заказы даже на территории той же Федерации Нивы или других государств, сателлитов, содружества. Но этот парень сам догадался о том, как ему надо действовать, и сбежал из-под контроля не только арварцев, чьи представители уже хотели было силой отнять его имущество, Но и других таких же хитрецов. В данном случае девушка себя отнюдь не пыталась вычеркнуть из этого списка, так как понимала, что тоже имела возможность повлиять на этого парня, пока с ним общалась. Но когда появились слухи о том, что им слишком сильно заинтересовались орварцы, девушка испугалась. К тому же у неё были некоторые опасения по поводу самого этого парня. Странным каким-то он был она сама слышала о том, что несколько разумных попытавшихся надавить на него банально исчезли, и их как ни искали, так и не смогли найти. Её бывший командир, который неожиданно оказался в довольно тяжёлом положении даже без её помощи, отнюдь не скрывал того, благодаря кому остался без своего любимого флагмана, которого у него забрали за долги. И как он тогда всё это успевал, хотя Парень действительно был какой-то странный. — И чего ко мне в голову лезет всякая чушь? — тихо пробормотала девушка, резко встряхнув головой и поправив рассыпавшиеся от этого резкого движения непокорные волосы. — Мне это все уже никогда не светит. Сейчас надо искать варианты для выживания. И кажется, я уже второй раз в проигрыше. Ее возмущение можно было понять. Она-то рассчитывала на то, что при помощи мусорщиков и этого найденного ими поле битвы сумеет достаточно быстро разбогатеть или по крайней мере вернуть свои деньги, а с учётом того, что она уже вложила в корабли этих мусорщиков, и даже их удвоить. Но ситуация сложилась так, что у неё ничего не было. Ничего не было и в самой этой звёздной системе, ни трофеев, на которые она так рассчитывала, ни тех денег, которые она мечтала заполучить без особого труда, и всё это её уже сильно раздражало. Спустя 2 часа после того, как лапера Варна уже ушла с мостика, девушка получила отчёт от пилотов и тихо покачала головой. Следы двигателей какого-то тяжёлого корабля явные имелись, а это говорило о том, что не так давно в этой зоне побывали какие-то чужаки. Только эти следы почему-то уходили в сторону неизведанных регионов и проходили над астероидным полем. Дальше их отследить было сложно, да и не нужно. В той стороне как раз находилась своеобразная зона выхода в гиперпространство. Вот только вела она, как уже было сказано, в сторону неизведанных регионов. Странно. Кому могло понадобиться утаскивать разбитые корабли в сторону неизведанных регионов? К тому же, судя по повреждениям этих судов, про которые уже знали мусорщики, они в принципе не могли проходить через гиперпространство, так как банально развалились бы от давления. Что здесь происходит, непонятно. Всё это раздражало её и даже более того. Что за демоны галактики? Неожиданно вздрогнула девушка, когда по пустынным галереям старого корабля везглива и громко разнеслись звуки сирены тревоги. Только этого нам не хватало. На нейращей девушке, как старшему офицеру экипажа, тут же пришло уведомление о том, что в системы вошли корабли потенциального противника. Как ни странно, это были корабли другого клана, или как это называется в дружестве, корпорации мусорчиков. И ситуация резко стала ухудчаться, так как эта группа кораблей состояла из двух крейсеров Империи Арвар III поколения среднего и тяжёлого А сзади шёл транспорт, который попутно был ещё и носителем их москитов. Это были корабли корпорации Кархан, и не скрывали этого. Она слышала про этих разумных и знала о том, что они отступать не умеют, да и не желают. Для них было важно получить доход любой ценой. Кто-то на вольной станции Сабра даже поговаривал о том, что эти разумные по возможности, при удачном стечении обстоятельств, даже перерастают Ну, для франтира это и не мудрено, особенно когда эти разумные чувствуют свою силу. Однако сейчас положение той группы кораблей, на одном из которых была сама Лапира Варна, стало критическим. По сути, у них не было достаточного вооружения и сил, чтобы даже попытаться как-то остановить такого врага. Тем более, что их капитан Ру по какой-то глупости начал пытаться с ними о чём-то разговаривать. И даже требовать, чтобы тебе покинули территорию, которую он уже застолбил за собой. Совсем идиот, что ли? Что именно он тут вообще мог застолбить? Ведь по сути, в этой звёздной системе нет ничего, что могло бы заинтересовать мусорщиков, кроме его собственного старого корабля. И это был факт. Тот самый факт, который мог стать для них смертельным. Идиот, что ли, совсем? Ворвавшись на мостик, девушка тут же отключила передатчик, через который Гамур-Барк старательно что-то бубнил, пытаясь кого-то в чем-то напугать или даже остановить. «Орудия навели? Приготовились к бою? Нет? Идиоты! Огонь из всех орудий! У вас орудия превосходят их по дальности поражения и по калибру. Бейте их немедленно! Они же сейчас выйдут на дистанцию своего огня!» Вы что, не видите этого? Они же уже почти навели свои орудия. Растерянно покосившийся на нее колобок удивленно пожал плечами, словно не понимая элементарных вещей. Однако его офицеры тут же принялись действовать, и тяжелые орудия их корабля, которые по какой-то непонятной для девушки глупости до сих пор не были наведены на противника, начали ворочаться, выискивая в пространстве своего врага. Оне оставалось только надеяться на то, что она действительно всё же получит желаемое. По крайней мере, хотя бы с этих кораблей. Это были корабли третьего поколения, а значит, вполне можно продать подобные суда на территории фронтира. Всем маске там старт недовольно фыркнула Лапира Варна, когда заметила, что на экране, куда подавались данные сенсорного комплекса, появились многочисленные отметки этих малых На весьма зубастых корабликов со стороны врага. Всем к бою и не останавливаться. Москитом сделать заслон между нами. Не подпускайте их к кораблю, грузовому транспорту отойти назад. Хорошо, что у неё были хотя бы какие-то базовые знания, не мешают отношение к тактике. Судя по всему, капитан их линейного крейсера по какой-то глупости решил, что одним видом своего километрового корабля сумеет запугать противника. Может, так оно бы и было. Если бы, к примеру, он хотя бы постарался удержать этого самого противника на дистанции своими орудиями. Этот же идиот пытался с ними о чём-то там говорить, поэтому её команды сейчас и выполнялись беспрекословно. Все члены экипажа уже и сами понимали, что в сложившемся положении оказались в ловушке, и выбора как такового у них тоже банально нет. Наконец-то уже на видясь на цель, орудия беззвучно дёрнулись, заставив одномоментного удара содрогнуться весь корабль, выпустив тяжёлые снаряды в сторону противника. И теперь начался долгий процесс их перезарядки. Проблема была в том, что этот идиот даже не удосужился как-то решить вопрос модернизации вооружения своего корабля, и как результат эти орудия были очень старыми. Они могли вести огонь со скоростью 1 выстрел в полчаса, и это буквально давало противнику возможность выйти на собственную дистанцию эффективного ведения огня. А учитывая их скорострельность, можно было понять, что возможности у них просто не остаётся. Хорошо, что хотя бы те самые две кормовые башни, которые меняли во время ремонта корабля, по настоянию лейтенанта взяли третьего поколения, да они были дороже но по крайней мере эффективнее по скорости стрельбы. Они могли производить один выстрел в 25 минут. Разница с виду несущественная, но посчитайте по огневой мощи. У орудийных башень третьего поколения имелось три орудия, то есть на один снаряд уже больше. По скорострельности тоже приоритет, так что разница ощущается. Спустя 25 минут корабль снова содрогнулся от выстрелов только в этот раз слабее, так как стреляло всего две кормовые башни. Но их снаряды уже ушли в полёт, и через 5 минут после них снова толчок. В этот раз работали все остальные башни. Серия огненных разрывов, похожих на гигантские цветы, накрыла довольно большое пространство, краем зацепив один из боевых кораблей противника, средний крейсер, который не успел почему-то уйти из зоны поражения, как-то странно дёрнулся словно у него были повреждены двигатели, и сбросил свой ход. И то был плюс. Поэтому девушка приказала к кормовым башням обратить внимание именно на него. Следующие снаряды должны были попасть именно в этот корабль. Надо выбить у противника как можно больше боевых единиц. Тем более, что москитов у него неожиданно много оказалось. Два десятка юрких корабликов довольно быстро приближались к ним. А это их не радовало. Тем более, что грузовой корабль и группы имел только пять пушек противомаскитной обороны и постоит за себя в таком бою, в принципе, не мог. Да и вряд ли именно он сейчас будет целью. В первую очередь противник будет пытаться выбить именно линейный крейсер. И об этом сообщили начавшее рваться вокруг корабля снаряды с тяжёлого крейсера, который, вырвавшись вперёд, всё же вышел на дистанцию ведения огня. Но и их корабль не оставался безответной мишенью. Он сейчас бил из всех своих орудий, старательно пытаясь накрыть противника. Хитрость ситуации была в том, что и кораблям врага, которые тоже имели отношение к кораблям Империи Арвар, приходилось застывать на месте, развернувшись бортом к противнику, чтобы вести огонь как можно более эффективно. И в этом случае главную роль играл именно калибр снарядов, Калибр и скорострельность орудий следующие за обкормовых орудий. Лёг довольно точно, сильно повредив средний крейсер противника и заставив того начать дрейфовать. Но девушка не успела порадоваться такой удаче, в которой целиком была только её заслуга, так как серия ударов о врушившихся на борт их корабля заставила её упасть и потерять на какое-то время сознание, ударившись головой о переборку. Когда Лапира Варна пришла в себя, то увидела, что на экране, отображающем состояние внутренних секций корабля, несколько довольно важных зон горит красным, то есть корабль сильно поврежден и, по сути, вести огонь больше не может. Запросив информацию у управляющего Искента, она выяснила, что и их последний залп все же достал противника, так что теперь ситуация была двоякая. Короли противника тоже были достаточно сильно повреждены, Но их корабль тоже поврежден, достаточно сильно поврежден, если внимательно посмотреть на эти графики. Однако у противника остался еще и их корабль-носитель, который попутно является грузовиком, и москиты. Так что сейчас ей оставалось только рассчитывать на поддержку москитов, имеющихся у них. Справятся ли эти ребята в таком сражении? Девушка уже десяток раз прокляла тот день, когда согласилась связаться с мусорочниками, по крайней мере, именно с этим рукком. Но ситуация это всё уже никак не меняла. Е ей оставалось только скрипя зубами пытаться помочь раненным офицерам, которые пострадали на мостике после последнего попадания снарядов противника, тем более, что помочь тем, кто сейчас сражался за пределами территории корабля, она сама никак не могла.